Во время ужина на инфоблог пришло сообщение от пси-лидера. «Рад, что ты в порядке. Осталось продержаться один час. Приходи после этого, расскажешь, как прошло». Всего час? Значит, учения длятся не до конца галактических суток. Хотя и до них оставалось чуть более пяти часов. Так что можно было посидеть еще немного в столовой и попросить кого-нибудь проводить до каюты, оставшееся время проведя там. Я задумчиво посмотрела на Эхланга, ужинающего за офицерским столом. Внешне рептилоид был абсолютно невозмутим, да и в псисфере не удавалось разглядеть ничего, кроме сосредоточенности. Так хорошо держит себя в руках, или всё идёт как раз по его плану, и когда я почувствую себя в безопасности, то стану максимально уязвимой. Что он вообще задумал и что делать мне? Последний вопрос был самым главным, и касался он далеко не только сегодняшних учений. Принудительное участие в них ясно давало понять, что просто так, Эхлинг, от меня теперь не отцепится, а это может выйти боком не только мне, но и Асгору. Значит, нужно что-то решать, пока подопечного нет на корабле, и для этого лучше пообщаться с командором разведки по его инициативе. Я вышла из столовой и, дождавшись очередного потока внимания, не спеша отправилась в сторону швартовочного дока. Подловить разведчика удалось на удивление легко. То ли они уже получили команду на изъятие, то ли просто умаялись гоняться за мной весь день, то и дело теряя из виду и находя в совершенно другой части корабля. Столкнувшись со мной практически нос к носу, драконит безропотно согласился отвезти к их командиру. Хотя, будучи сна, я все же подкрепила свою просьбу влитым в пси-сферу доверием с ноткой беспечности. Судя по тому, что инфоблок он при мне не активировал, а привёл при этом в комнату допроса военнопленных, команда на изъятие всё же была. Ну, вот теперь я точно весь корабль посмотрела. Если б не учения, кто бы меня сюда пустил? Эхланг был уже здесь, сидя за массивным металлическим столом с неприятного вида разводами. На стенах висели всякие непонятные штуковины. Антураж тут был жутковатый и на бутафорский особо не походил. Меня усадили в жёсткое кресло, приковав к нему запястья и лодыжки. Я наблюдала за этими манипуляциями спокойно и сопротивления оказывать не пыталась. Физически я в любом случае угрозы для подготовленных бойцов, которыми без сомнения являлись разведчики, не представляла. А на мои способности псиона эти оковы никак не влияли. Застегнули их к слову достаточно аккуратно. Ничего нигде не жало, и мобильность, хоть и ограничивала, но принять позу поудобнее не мешала. "И что дальше?" поинтересовалась я. "Допрос?" "А тебе есть что скрывать?" равнодушно поинтересовался командор. "Всем есть что скрывать, а вот вы, например". Я многозначительно замолчала. "Продолжай", велел Эхланг. "При них поинтересовалась я. Никаких секретов командора я, конечно же, не знала, просто хотела поговорить с ним наедине. Но Рептелоид на мою простенькую провокацию не поддался. А почему бы нет? Сложил он на груди обе пары рук. Не считаю возможным. Младнo. Имя, звание, место службы. Эхланг, командор разведывательного подразделения многофункциональный крейсер дальнего космоса Победа носит. твои. Конкретизировал кто-то сзади, подкрепив слова несильным подзатыльником. Так вы спрашиваете нормально, возмутилась я. Может, до этого не обо мне говорили? Отвечать. Эхлен грозно глянул куда-то поверх моей головы и ещё одного подзатыльника или что там собирался сделать, спир не последовало. Отвечай, спокойно велел командор. Юлиана Зотова, пси-спутник 13-го класса. Многофункциональный крейсер дальнего космоса Победоносец. Какого класса? нервно переспросили позади меня. А вы серьёзно думали, что на один из лучших крейсеров космофлота распределят выпускницу третьего класса, да ещё и приставят к Демондру, убившему двух псионов. Эхланг даже не шевельнулся при этом заявлении, но сузившийся до вертикальной щелки зрачок выдал переключение всех ресурсов организма на мыслительный процесс. Даже интересно, к каким выводам он придёт. Я ведь просто тяну время, болтая всякую ерунду, а сама при этом работаю. Хотели потренироваться на псионине. Будет вам тренировка. Палочник, стоящий справа у стены, уже несколько минут сам того не замечая почёсывает шею. Драконит слева едва заметно поёживается, не понимая, почему в комнате становится всё холодней. и даже не подозревая, что холодно, тут ему одному. А работать сразу с несколькими объектами на разных псипотоках довольно сложно. Приходится постоянно переключаться то на одного, то на другого, поддерживая и усиливая достигнутый результат, да ещё и на вопросы отвечать. Какие задачи вы должны выполнять на победаносце? отвлекая меня произносит Эхланг. Ну что же, подмастил Да еще после целой минуты спокойной работы с пси-сферами. Обеспечивать стабильность пси-состояния объекта контроля. Заучено отчеканила я первый из пунктов должностных обязанностей пси-спутника космофлота, которые знает наизусть любой выпускник. Следить за пси-состоянием контактирующих членов экипажа и докладывать пси-лидеру при выявлении угроз благоприятной обстановки на корабле. Исполнять приказы пси-лидера и капитана корабля базирования. В случае противоречия данных приказов приоритет отдаётся приказам пси-лидера. Да это же бунт, возмутился один из троих стоящих позади меня. Помолчи, велел Эхланг. Имеются ли у вас задачи неоговорённые, должно сной инструкции пси-спутника? Кто бы сомневался, что он догадается. Но я ещё не закончила, мне нужно больше времени. Да. Разведчики буквально полыхнули дружевым удивлением, сбив меня с настроя. Пришлось стабилизироваться, прежде чем продолжить нервировать уже дёргающуюся задней правой ногой шквира. С Эхленгом я работала не так явно, как с остальными. Он бы наверняка заметил необычное изменение своего состояния. Во всяком случае, мои манипуляции с остальными, судя по внимательным взглядам, бросаемым на них, от него не укрылись. В чём заключаются эти задачи? Осознав, что я не собираюсь продолжать рассказ самостоятельно, задал следующий вопрос командор. Выжить. Эхленк устало потёр пальцами верхние веки, борясь с сонливостью, и всё же догадался. Немедленно прекратите воздействие, что вы себе позволяете, возмутился он, демонстрируя Чем тriviala охота на псиона без аналогичного специалиста в команде, спокойно сообщила я, прекращая давление на драконаида, которого уже заметно потряхивало. Заметьте, я не использовала ничего радикального, а ведь с учётом того, что сама попросила отвезти меня к своему командиру, то, что моей целью является устранение этого самого командира, было более чем вероятно. Никакие оковы не помешают мне выжечь мозг присутствующему на допросе. Не представляю для вас опасности я только без сознания или находясь на достаточном расстоянии, но в пределах одного корабля расстояние таковым не является, а в бессознательном состоянии я не могу отвечать на вопросы. У меня было сегодня предостаточно возможностей, как нанести физический вред вашим бойцам, ни разу не обратившим внимания на необычное изменение собственного состояния, так и спровоцировать их конфликт с капитаном. Они специфику объекта тренировки вообще не учитывали? Командор Асгор за такие результаты своим рога бы пообломал. Эхланг задумчиво посмотрел на меня. В его пси-сферу начали просачиваться тонкие ручейки досады. Остальные разведчики реагировали значительно ярче, особенно Спир, осознавшие, чем для него могли закончиться эти учения. — И из какой ты конторы? — спустя почти полминуты поинтересовался командор. Опа. Я этот выход из ситуации даже не увидела, а Эх Ван сам распахнул его передо мной. Со временем он, конечно, выяснит, что никакой контори кроме псицентра я в отношении не имею, и класс у меня действительно третий. Но сейчас моя демонстративная самоуверенность может дать передышку. А там видно будет. Ещё неизвестно, надолго ли я в космофлоте. Да и тренировку его подчинённые действительно провалили. Тут я ничуть не лукавила. Ну, если только самую малость. Мозг я выжечь не могла, но они-то думают, что у меня 13-й класс, а Эстебан на такое уже вполне способен. Это не имеет значения, сухо ответила я. Ясно. Постараюсь, чтобы в дальнейшем мои дела не становились вашими. Кивнул рептилоид и, хмуро глянув на доставившего меня драконида, добавил. «А некоторым за неимением рогов я что-нибудь другое откручу». Провожать меня до каюты отправили невезучего спира, побледневшего от этого почти до потери мимикрии. «И чего так переживает? Нужен он мне больно, тем более, что тренировка уже закончилась».